Несравненный Альфред В Эксбере, в поместье Эдмунда Ротшильда, собрано множество разнообразных ценных предметов, когда-то принадлежавших членам семейства. Гостям часто демонстрируют палочку Альфреда. Это дирижерская палочка из слоновой кости, украшенная бриллиантами. Альфред использовал ее, когда управлял своим собственным симфоническим оркестром. Палочка стала символом уникальности Альфреда. Он был вторым по возрасту среди трех братьев и так никогда и не женился, что также уникально среди Ротшильдов. Нати был женат на Эми Луизе Ротшильд, происходившей из франкфуртских Ротшильдов. Лео привез супругу из Италии. Ею стала красавица-еврейка Мария Перуджа. Альфред и внешне отличался от братьев. Лондонские Ротшильды сохранили в неприкосновенности франкфуртский семитский облик. Казалось, в них гены сказывались сильнее, чем у французских и венских собратьев. Но Альфред походил скорее не на Ротшильда, а на Ариэля. Он был худощавым блондином, деликатным и нежным. Если братья жили в роскоши, то Альфред сибориствовал. У него был личный поезд, который часто поджидал его под парами. Каждое утро он принимал руководителя своего симфонического оркестра, и они выбирали музыкальное меню к обеду. У Альфреда был не только свой оркестр, но и свой цирк, И он сам часто выходил на арену в качестве ведущего, чтобы позабавить своих гостей. Альфред жил в деревне не как сельский сквайр, а как император. Его халтон-хаус поражал всех, кто его видел. Часто отзывы были критическими. Кому-то он напоминал странную смесь французского замка и егорного дома. Но Альфреда это не беспокоило. В деревне он давал волю своей фантазии, и его не волновали вопросы гармонии и стилей. Его лондонский дом был похож на пещеру Али-Бабы, наполненную сокровищами. На одной только каминной полке стояли безделушки на сумму триста тысяч долларов. Там была собрана, по словам леди Дороти Невилл, лучшая в Англии коллекция французского искусства XVIII века. Сюда, в этот дом с Даунинг-стрит, переселился лорд Бикинсфилд, овдовевший экс-премьер. Дизи называл дом Альфреда самым очаровательным домом в Лондоне, где роскошь сочетается с хорошим вкусом. Лучше всего вкус Альфреда выражался в подарках, которые он преподносил своим друзьям. Лорду Китчнеру он подарил копию своей любимой картины Рейнольдса «Леди Бамфилд», выполненную по его специальному заказу с таким мастерством, что только специалист мог отличить ее от оригинала, и набор парадных шпаг, когда-то изготовленных для Филиппа III испанского. Альфред был не только прекрасным дарителем, но и талантливым постановщиком своих вечеров. Его друзья поражались тому, что он держит огромную ложу в Кавенгарден. Зачем? Ведь все звезды сцены выступают на его домашних подмостках. У него играли Лист и Рубинштейн. Часто бывал Миша Элман, который открыл для публики Альфред. И принимал артистов он как своих лучших друзей. После концертов они получали подарки, по ценности многократно превосходящие самый высокий гонорар, а хозяин казалось этого и не замечал. Он был самым гостеприимным и внимательным хозяином своего времени. Сесил рот вспоминает о завтраках в доме Альфреда, которые гостям подавали прямо в спальне. Лакей возил в спальню огромный сервировочный стол и оглашал меню. Чай, кофе или персики, сэр? Если гость выбирал чай, следовал еще один вопрос. Китайский, индийский или цейлонский? Если гость выбирал цейлонский, вам его наливали, но вопросы не прекращались. С лимоном или с молоком, сэр? По поводу молока также возникали сомнения. Джерсейская, Херфордширская или шарторнское. Когда гости разъезжались, мужчины получали от хозяина дома в подарок ящички с уникальными сигарами, а женщины шоколад, экзотические фрукты и ранжерийные цветы. Дэнди, щеголь и дилетант. Альфред всегда оставался Ротшильдом, то есть эффективно работал в трех направлениях – бизнес, процветание еврейского народа и благотворительность. Разумеется, в бизнесе он оставался с собой. Даже строгий Нати не смог приучить его вовремя приходить в Нью-Корт. Альфред поздно приходил и поздно уходил, и вместе с ним допоздна засиживались его клерки. В 26 лет он стал первым евреем-директором английского банка. Эту должность никак нельзя было считать синекурной, и Альфред с ней успешно справлялся в течение 21 года. Он ушел в отставку в 1889 году. Альфред скрупулезно выполнял свои религиозные обязанности, как и его братья. Посещал синагогу, хотя Нати часто поправлял его неправильно вставленную батоньерку. Увлекаясь искусством возрождения, Альфред, тем не менее, никогда не покупал этих полотен, поскольку они были написаны на религиозные сюжеты. Вот еще одно доказательство того, как сложно быть евреем. Также в контексте иудейства имя Альфреда связывают с тайной предсмертной фразы Дизраэли. Великий государственный деятель был крещен в возрасте 12 лет. Он происходил из тайных израилитов Испании – Маранос, которые в XV веке под сильным давлением в условиях террора приняли так называемое «искусственное христианство», от которого отказывались перед смертью. Ходили слухи, что Дизраэли на смертном андре произнес «Слава Израилю!» иудейский символ веры. Присутствие при погребальном ритуале Альфреда де Ротшильда делало эти слухи достаточно правдоподобными. Но широкой публике Альфред был известен как блестящий импресарио благотворительных концертов. Кто, кроме него, мог организовать благотворительный вечер в Квенн-Гарден с участием Примадонны Пати, которая только ради Альфреда отказалась от своего предубеждения в отношении подобных бенефисов? Вместе с Альваретцем, которого Альфред специально выписал из Нью-Йорка, певица исполнила прекрасный дуэт из оперы Гуна «Ромео и Джульетта». Кто, кроме Альфреда, мог добиться такого блестящего зрительного зала и такого огромного сбора? Ложа стоила 250 фунтов или 4000 долларов, а одно место – 15 фунтов или 320 долларов, который пошел в пользу жертв Бурской войны. Альфред стал наиболее могущественным из трех колоссов еще благодаря своей дружбе с августейшей особой, речи которой пойдет дальше.